Глава восьмая. Друг выглядел измотанным. Он лежал на земле и не мог пошевелиться. Звал меня, но будто не верил, что я рядом. С трудом ворочил языком, то сжимал мою руку, то отталкивал. Наотрез отказывался подниматься. Я с осуждением глянула на ректора. «Значит, вот так вы решили нас проучить? Скал, Шерос!» — крикнул он, и на земле засияла зеленая нить. «Помогите этому студенту добраться до его комнаты». К нам подбежали два охранника, подхватили Нила и понесли в академию, а я поспешила следом. Не хотела сейчас видеть ректора, чтобы ненароком не высказаться слишком резко. Мне притило подобное отношение. Да, Лир Гурнье планировал преподать урок непослушным студентам, однако мог сделать это более человечно. Неужели нельзя просто сказать? Разве нужно сразу вот так издеваться? Я похтела себе под нос, двигалась за двумя магами и лихорадочно придумывала, как же быть дальше. Ясно, что в Академии лучше не оставаться, нам здесь не рады. Сокурсники из знатных семей продолжат кидать в нашу сторону недобрые словечки. К тому же Вурон не отстанет со своими угрозами. Да, я хотела научиться справляться с плещущейся во мне магией, однако не желала делать это в таком месте. Меня не пустили в мужское крыло, поэтому пришлось отправиться в свою комнату и снова переживать за Нила. Ходить из угла в угол, волноваться. Накручивать себя, а потом успокаивать. Главное, что он выбрался из защитной иллюзии. «Скорее всего, дальше будет легче. Мы справимся совсем чтобы не возникло у нас на пути». А стоило лечь в кровать, как тут же накатила безмерная тяжесть. Я всего лишь закрыла глаза и уже оказалась в своей квартире. Заваривала чай в любимой кружке, пила его, поглядывая в окно, перебирала результаты своих анализов и снова поражалась, что со мной все в порядке. Ведь ощущала очень часто боль, жжение, холод. Едва стояла на ногах, когда меня накрывала этой непонятной волной, И с трудом оставалось в сознании, не контролировала себя. Бывало, случайно скидывала со стола какие-нибудь предметы, на экзаменах, как не всматривалась в вопросы, не могла их понять, а в общественном транспорте обливалась потом. Это было странно, я не знала причины. Сейчас мысленно искала истоки и возвращалась к моменту переливания. Стоп, вдруг мотнула я головой. Это ведь сон. Теперь там неизвестны причины. Значит, можно просто закрыть глаза. Я очнулась и сразу же села в кровати. Проверила лоб, пульс, дотронулась до живота. Провела языком по губам, на которых осталась влага, словно я вправду только что пила сладкий чай. «Как и вчера», — задумчиво прошептала. «Мне не давали покоя эти сны. Они были такими реалистичными, что казалось очень просто в них затеряться. Попасть во власть непонятной силы, как в той защитной иллюзии, и блуждать неведомо где несколько дней». Я медленно прилегла на подушку и перевернулась на бок. Долго смотрела перед собой, не хотела больше засыпать, хотя порядком устала за последние дни. Все эти переживания вымотали, организм ослаб, и поэтому я снова погрузилась в мир грез, где все не настоящее, навеяно каким-то участком нашего мозга. Вот только на этот раз удалось обойтись без снов. Я провалилась в темноту и вынырнула из нее уже утром, почувствовав на своем лице солнечного зайчика. Улыбнулась этому уютному ощущению, отмахнулась от озорных лучей, которые словно поняли мой настрой, и тут же перестали лезть в глаза. Хотелось петь. Ощущался душевный подъем. Меня подталкивало вперед желание увидеть Нила. Он придет, появится. Теперь мы вместе справимся с любой проблемой и решим, как нам выкрутиться из сложившейся ситуации. И я встретила друга на первом же занятии по истокам магии. Его привел грузный охранник с мрачным лицом и покрасневшись скулой. Усадив Нила рядом со мной, встал сзади нерушимой стеной. «Ты снова подрался? С тобой все в порядке?» — ответил вопросом тот. — Да, нормально. Тихо сказала, я не желаю, чтобы эти выскочки нас услышали. А ты? Знал бы, как за тебя переживала, извеласься. Было сложно, да? — Эй, полукровки, хватит шептаться! — высокомерно произнёс рыжеволосый парень. Он сидел чуть выше нас, нога на ногу, на лице выражение полного превосходства. Одежда под серым плащом по фасону хоть и похожая на нашу, но из более качественного материала с вышивкой. — А тебе завидно, что не с тобой? — усмехнулся Нил родрик не надо с ними разговаривать, себе дороже. Потом век не отмоешься от этой грязи», — подалась к нему Хильдия, больше всех отличившаяся за последние дни. «Нил», — положила я ладонь на плечо другу, — «будь выше этого». Видно было, что он собрался ответить. Не любил, когда меня или его пытались как-то унизить или оскорбить. Я же относилась к подобным выпадам более спокойно. Меня не волновало, что говорили за спиной. «Вижу, все собрались», — зашагал по проходу между каменных кресел и «И сегодня нас посетил еще один новенький. Что ж, превосходно. Доброе утро!» — учтиво поклонился преподаватель и бодро начал рассказывать очередную историю про первородных. Теперь время текло не так медленно. Нил находился рядом, недовольно фыркал, усмехался в ответ на рассказ, изредка похлопывал меня по руке, успокаивая и напоминая, что уже рядом. Будто сам нуждался в подтверждении. Я же старалась больше не волноваться. Понимала, через что ему пришлось пройти за последние дни в ненастоящем лесу. Злилась на ректора, но не хотела пускать тревожные предположения в голову. Ведь все позади. Дальше будет только лучше. «Все знают, какие драконы лежат в основе ваших кланов», — задал преподаватель вопрос и заскользил взглядом по присутствующим. «Вижу, некоторые не осведомлены. Значит, поговорим об этом поподробнее». «Лирь Етаноори», — подняла руку Хильдия, — «предлагаю дать полукровкам дополнительное задание. Зачем мучить остальных тем, что они изучали с самого детства? Мы не виноваты, что среди нас оказались невежи». Ее поддержали некоторые присутствующие. Большинство предпочло промолчать, и лишь одинокая девушка с охранником, которая всегда сидела в черном секторе, посмотрела на меня более внимательно. «Хорошо. Кто в состоянии назвать имена и типы всех семи первородных, можете быть свободными. Я проверю на следующем занятии. Остальных попрошу задержаться». Студенты зашевелились. Один за другим они начали спускаться в центр и разрозненным потоком покидать это место. Хильдия, проходя мимо, стрельнула в меня победным взглядом. Ухмыльнувшись, поспешила за своим высокомерным другом и последний скрылась за спинками каменных кресел, забирая с собой странный жар» что повышал температуру вокруг таких, как она. Казалось, каждый огненный маг источал нечто подобное. Я еще вчера заметила, что в нашем секторе намного теплее, чем возле остальных. «Данэри, вы предпочли остаться?» — обратился к одинокой девушке преподаватель. «Мне нравятся ваши рассказы, Лирьи Таноори». Её голос звучал невероятно красиво, напоминая перезвон мелких бусин, в которых играл ветер. «Вы не против моего присутствия?» «Конечно же нет, почтенная Луниари». Учтиво кивнул ей мужчина и повернулся к нам с Нилом. «Анелика, вы знаете что-нибудь о драконах? Помимо того, что я рассказывал в последние дни?» «Нет», — покачала я головой и глянула на друга, чувствуя себя немного неуютно. Казалось, Ятана Ори относился ко мне как-то по-особенному. Он не выделял меня, редко смотрел в мою сторону, однако постоянно улыбался, стоило встретиться со мной взглядом, и обращался учтиво, пресекал любые выпады, При том, что преподаватель по раскрытию магии сам подначивал и не раз говорил, что полукровок обычно не берут в академию, так как они проблемные, то есть я проблемная. Очень необычно встретить огнеари, которые неизвестны о своих истоках. Выдержав небольшую паузу, начал мужчина. Девушкам обычно сложнее расти с переданной от родителя кровью дракона. Они хуже принимают магию, поэтому с малых лет их оберегает отец, посвящая в особо важные нюансы. «Уверен, Данери хоть и поступила в Академию в одно время с вами, однако уже владеет основами лунной магии. Я прав?» «Конечно, учитель», — отозвалась Луниари. «Уже на втором году жизни нас обучали медитации и слиянию с внутренними потоками, рассказывали о раскрытии энергетических точек, учили не накапливать в себе магию, а отпускать, не пытаясь над ней взять верх. Она посмотрела на меня, будто не отвечала на вопрос и готовила это специально для нас с Нилом, словно осталась здесь не ради Етанаори. «Но вы, — указал на меня мужчина, — еще живы, при том, что переполнены магией. Она витает вокруг вас невидимым облаком. Не заметили, она и лика как в вас пытаются запустить огненных сверчков? Полагаю, ваша одежда должна была пять раз загореться. Однако вы сами, того не понимая, поглотили эту энергию». Я втянула побольше воздуха от изумления. Нил же сжал кулаки, явно недовольный, из-за известия о нападках сокурсников. «Ох, только не это. Он ведь может ступить на тропу войны, чтобы добиться своей правды и сделать так, чтобы никто даже не посмел косо посмотреть нашу сторону. Вот только надо ли? Стоит ли тратить силы на совершенно незнакомых людей, с которыми в будущем точно не переплетётся наш жизненный путь?» «И не выпустили», — недовольно добавил преподаватель. Етана Ори приблизился к нам, остановившись всего в шаге. «Ради вашего же блага предлагаю назначить дополнительные занятия. Анелика, когда был последний приступ?» Глянув на Нила, я потупила взор, будто меня уличили в чем-то запретном. Не хотелось при всех рассказывать о своем недомогании. Вот только ей от помощи отказываться было глупо. «Сегодня на уроке. А перед этим?» «Утром перед выходом из комнаты. А до этого?» «На рассвете». Сглотнула я с ужасом, осознавая, насколько же они участились. «Некогда недомогания были раза два в день». Теперь же их стало по 6-10 за сутки. И я частично научилась справляться с ними на людях, не выдавая своего плохого самочувствия. «Плохо», — поджал губы преподавателя, посмотрел на Нила. «А вы постарайтесь не тревожить Аннелику в ближайшую неделю». «В каком смысле?» «Как думаете, что делает магия при приближении опасности?» «Накапливается?» — усмехнулся друг. «Верно, Нил», — поучительным тоном ответил Итана Ори. «Накопление и последующий выброс усиливаются» так как магия стремится защитить своего хозяина. Но у Анны Лики ее слишком много, и она не умеет от нее избавляться. «Но зачем вам мне помогать?» — в недоумении поинтересовалась я. «Академии станет только лучше, если в ней будет на одну полукровку меньше. Не говори так!» — хлопнул меня по руке Нил. Преподаватель улыбнулся, будто я сейчас сморозила жуткую глупость, и повернулся на звук приближающихся шагов.